Саймон Бекет, Зов из могилы Посвящается Хиллари Пролог Плоть и внутренние органы животного и человека, когда он перестает жить, начинают разлагаться Это непреложная истина Однако среда, в которую помещен умерший организм, может замедлить разложение. И весьма существенно. Например, в воде разложение длится в два раза дольше, чем в воздухе, а в земле даже в восемь раз. Чем глубже зарыт организм, тем медленнее происходит процесс разложения. Погребенное в земле тело недоступно для насекомых, питающихся падалью. Разрушающие мертвую плоть разнообразные микроорганизмы не могут существовать без воздуха. А его под землей очень мало. Плюс низкая температура. Все это замедляет биохимические процессы разложения на недели и месяцы. И даже годы. Известны случаи, когда мертвое тело сохранялось в земле почти без изменений многие десятилетия. Впрочем, данный принцип можно считать универсальным. Ничто невозможно похоронить навеки. Рано или поздно тайное всегда становится явным.